Глава 44. Хитрость в разведке на суше. На каждую возможность перехитрить противника на море приходится добрых три десятка шансов на суше. Военные хитрости часто отличаются большой простотой. Рассказывает, что в районе Вогеск один агент сигнализировал своему сообщнику, находившемуся на некотором расстоянии, с помощью полированной поверхности лопаты, которую он использовал как гелиограф. Один канадский художник в военной форме, находясь в резерве, сидел на фронте во Фландрии и делал зарисовки в своей тетрадке. Вдруг он заметил, что старинная мельница, которую он зарисовывал, начала махать крыльями против ветра. Он известил об этом контрразведку. И ее агенты ночью нагрянули на эту мельницу. Они нашли там особый механизм для сигнализации, но тот, кто передавал сигналы, успел уже скрыться. Штаб английского 14-го корпуса офицеры разведки принесли однажды мертвого почтового голубя, раскрашенного под попугая. В тот период река Скарпан протекала мимо линии наступления англичан в Араса, в сторону неприятельских позиций. Однажды в реке была выловлена рыба, в которой нашли донесения германского агента. Шпион надрезал у рыбы брюха, просунул в отверстие сложенный клочок бумаги и пустил рыбу вниз по реке. После этого английских солдат стали посылать патрулировать Скарпу, означало вытаскивать сетями всякую дрянь и отбросы. Но больше не удалось найти ничего, и вскоре инцидент был забыт. Граница, отделяющая Голландию от Бельгии, на протяжении четырех лет была своеобразным театром военных действий, где с обеих сторон в единоборстве участвовали сметка, находчивость, изобретательность. Немцы непрерывно усиливали строгости на всем протяжении границы. Бдительность полевой жандармерии и контршпионов не ослабевала. И тем не менее, работа бельгийской секретной службы не прекращалась. Беженцам, контрабандистам и шпионам часто удавалось перейти границу, ускользнув от неприятельских патрулей. Когда, наконец, были устроены проволочные заграждения, по которым был пущен ток высокого напряжения, и риск перехода через границу увеличился, контрабандисты и беженцы удвоили свою изобретательность. Постоянно поддерживать напряжение тока и притом на линии большой протяженности, было делом дорогостоящим, и германские власти иногда выключали ток. Наличие или отсутствие тока в проволоке определялась разнообразными способами. Но после того, как несколько агентов поплатились жизнью при попытке определить, включен ли топ, проводники и шпионы прибегали к особому приему. В ясную погоду, когда почва была суха, из-под нижнего провода осторожно вынималась земля, и под провод укладывался бочонок с выбитыми днищами, сухой и непроводящий электричество. Такой бочонок становился как бы туннелем, сквозь который можно было осторожно протиснуться и следовательно проникнуть на голландскую территорию и обратно. Прибегали также к костюмам из черной резины. В них можно было свободнее двигаться, а кроме того, человека в таком одеянии труднее было разглядеть в темноте. Но такие костюмы стоили дорого, их было трудно прятать в домах и опасно носить на улице под другой одеждой. Каждый человек, у которого полиция нашла бы такой костюм, несомненно, был бы арестован. Кроме того, в костюме могли быть незаметные разрывы, И, следовательно, он уже недостаточно надежно защищал от действия тока. На Западном фронте немцы отправляли на работы многочисленные отряды военнопленных. Очень часто целые группы таких военнопленных, главным образом русских, пробирались под колючей проводкой на голландской территории. Немалое число их погибло от электрического тока, поскольку они не имели никаких защитных приспособлений. Тела погибших неделями после этого висели на проволоке, почерневшие и скрюченные. Никто не решался приблизиться и снять их. Примечание. Для определения того, включен ли ток в проволоку, пользовались также живой мышью или живым воробьем. Когда по проводам проходил ток, трупы жутко потрескивали, и по этому признаку легко было определить, есть ток или нет. Однажды смелый француз, агент разведки, возвращался из поездки по промышленной части Рейнской области и германским центром военной и химической промышленности. Его известили, что он предан двойным шпионам и что агенты Грозного Пинкхофа, самого страшного из начальников контрразведки Германии, выслеживают его. В довершение всего у пограничного столба он встретил с десяток выпочканных в грязи русских беглецов. Он не говорил по-русски, Но они знаками показали ему, что видят в нем друга и союзника, и предложили следовать вместе. На самой границе, у проволочных заграждений, было неожиданно обнаружено открытое место. Оставался один выход — бежать во всю мочь. Шпион подал сигнал и побежал, остальные последовали за ним. Германские часовые ответили на шум с залпом. Беглецы пригнулись к земле. Пули летели им вслед. Мощные лучи прожекторов ощупывали землю. Но у француза был Винчестер. Он меткими выстрелами разбил прожекторы один за другим. Пальба замерла. Послышался звук ножниц, разрезавших проволоку. Ручки у них были стеклянные. Была проделана брешь. В этот момент на немецких постах раздались сигнальные звонки, но беглецы уже успели перебраться на нейтральную территорию. Четверо русских были сражены немецкими пулями, но остальные, вместе с французами, оказались уже в неопасности. Близость голландского города Мастрихта в провинции Лимбург, границы. Облегчало шпионаж союзников. Здесь средством нарушения границы был обыкновенный трамвайный вагон. Трамвай пересекал границу, соединяя Мастрихт с различными пунктами Бельгии. Когда улеглась паника, вызванная вторжением в Бельгию, немцы решили создать подобие нормальных условий на территории, которые они считали завоеванной навсегда. Они разрешили движение трамвая по прежним линиям. И в течение последних двух лет войны вагоны трамвая регулярно работали на союзную разведку. Бельгийские агенты из числа монтеров, осматривавших и ремонтировавших вагоны, прятали в механизмах крохотные пакетики со ашкионскими донесениями. А в Мастрихте голландские служащие трамвайной компании Уже дожидались этих пакетиков и разыскивали их. За этот сверхурочный труд они получали изрядную плату. В течение мировой войны 1914-1918 годов секретные службы обоих воюющих лагерей охотно прибегали к такому приему. Они разжигали пламя восстания в тех неприятельских районах, где уже до войны имелись недовольные или мятежные элементы. Германия зорко следила за малейшими проявлениями гражданского неповиновения в Ирландии. Такого рода действия в силу географического положения Ирландии явились бы ударом, направленным в спину Англии. Такие же планы немцы вынашивали и в отношении всех тех стран, где азиатские подданные Георга V готовы были саботировать постановление имперской власти. Но индусов и мусульман не сбили с толку даже личные обращения Вильгельма. Британская разведка получила в свои руки автограф письма Кайзера к владетельным князьям Индии. С этого документа был сделан фотоснимок величиной в обыкновенную почтовую марку. В таком виде его распространяли, причем хранился он обычно в крохотной водонепроницаемой трубочке, которую очень легко было спрятать. Распространение этого документа как ожидали немцы, должно было оказать колоссальное воздействие. Ожидалось, что поднимется Персия, а затем наиболее дикие из афганских племен. Индия окажется под угрозой, а аванпосты империи подвергнутся набегам. Однако реальный эффект от этого письма был равен нулю. И если мы упоминаем о нем, то лишь для того, чтобы рассказать, об остроумном способе его распространения. Что касается Ирландии, то и здесь германская секретная служба не сумела использовать своих исключительно благоприятных шансов. Напомним о трагической и всем известной истории с Роджером Кэзментом, могущей служить образцом неумелой и грубой работы германской секретной службы. Примечание. Кэзмент, ирландский националист, во время Первой мировой войны вступил в соглашение с немцами, когда в апреле 1916 года в Ирландии начался мятеж, был доставлен туда на немецкой подводной лодке, но пойман английской полицией. После громкого процесса был казнен. Капитан Надольный и другие чины генерального штаба и разведки, с которыми Кэзмент вел переговоры, были людьми сугубо практическими. Для Германии важно было, чтобы в Ирландии произошло восстание. Но она в то же время не расценивала значение этого восстания так высоко, как, например, потопление Аузитании. Между тем, серьезная гражданская война в тылу Воюющие державы значил неизмеримо больше, чем изолированные потопления кораблей, сколь бы ни были многочисленны эти пиратские акты. Роджер Кэзмент находился, надо думать, во власти многих иллюзий, но он никогда не преувеличивал значимости союза Ирландии с Германией когда немцы, наконец, отделались от него, высадив с подводной лодки складную шляпку. Капитан спросил Кезмента, какой костюм ему нужен. Кезмент ответил, только саван. Разумеется, немцы усиленно раздували свое исполнение обязательств в отношении Ирландии. Небольшой пароходик «Аут» Одной 1400 тоннами боеприпасов, спрятанных под грузом леса, находился в море. Когда его захватили и повели под конвоем в Квинстаун, германские моряки, находившиеся на Ауде, взорвали судно и пересели в спасательные лодки. Для обследования таинственного груза, находившегося на Ауде, Англичанами был послан водолаз, о договоре германской секретной службы с Кезминтом тогда еще не было известно. Водолаз поднялся одна полдюжины винтовок из числа тех, которыми немцы намеревались снабдить ирландских постанцев. Но на этих старых винтовках имелись русские клейма. Германская секретная служба пыталась нанести Англии удар в спину, при помощи трофейных русских винтовок.